Глава 18. Потеряла женщина Драхму и разыскивала ее со светильником. Евангелие от Луки, 158 Если бы она не помнила о ней, она бы не нашла ее. И откуда бы она знала, найдя ее, что это та самая Драхма, если бы она ее не помнила? Я помню, как я искал и находил потерянное. Я знаю, что когда я что-нибудь искал, и мне говорили... «Это не то? А это не то?» Я до тех пор отвечал «нет», пока мне не показывали то, что я искал. Если бы я не помнил, что это за предмет, я не мог бы его найти, потому что не узнал бы его, хотя бы мне его и показали. Так бывает всегда, когда мы ищем и находим что-то потерянное. Если какой-то предмет случайно исчез из вида, но не из памяти, любой, воспринимаемый зрением, То образ его сохраняется в памяти, его ищут, пока он не появится перед глазами. Найденное узнается по его образу, живущему в нас. Мы не говорим, что нашли потерянное, если мы его не узнаем, а узнать мы не можем, если не помним. Исчезнувшее из вида сохранилось памятью.